713. -е. Матерь Агни-йоги. Какими прекрасными образами наполнил гуру пространство, и в каких прекрасных полотнах частично были запечатлены эти образы в плотных земных формах? Я говорю, частично. Бы семь с лишним тысяч картин, оставленных миру, представляют собой только малую долю того, что создало на своей мыслью Правильно названы его полотна и диаграммами. то есть картинами ярко включающими в себя определенные идеи четко запечатенные в красках в изумительно гармоничным их сочетанием скажу больше Полотна его представляет свою кристалл сгущенного света равносыщенное творение его рук внешняя форма картины видимая земным глазом наполнена внутренним невидимым содержанием светом сгущенным который неотделим от картины, которая мощно воздействует на того, кто на нее смотрит. И если сознание позволяет достаточно чутко, то это воздействие очень сильно и длительно. Выражаясь языком современности, художественные произведения гуру являются контейнерами света, собранными им силу его творческой мощи, в его изумительных полотнах. Многие замечали, что светятся краски на картинах его.